«Ничего, подождем». Товарищ Москвин присев на стол, кивнул Морке. «Несколько минут у нас есть». Секретарь виновато развел руками. л е н и д кивнул в ответ, мол, не в обиде. Взял за руку Климову, слегка потянул. «Сядь, успеешь еще». Маруся упала на стул, оглянулась, зашептала в самое ухо. «Спешить нужно». Тетка сегодня все утро товарища Сталина просидела. Они с ним друзья, так она его уговорила, чтобы в горке пропустили. «Не надо, — поморщился товарищ Москвин. Киму Петровичу расскажешь?» Им не везло. Начальник оказался занят, причем секретарь получил категорический приказ никого не пускать и ни с кем не соединять. Такое случалось редко, и бывший старший оперуполномоченный невольно прикинул, кто мог зайти к товарищу Киму в гости. Не иначе сам товарищ Троцкий пожаловал. В каких отношениях Ким Петрович с большими скорпионами, л е н и д мог только догадываться. С Каменевым начальник общался часто, отзываясь о нем неплохо, но, как показалось товарищу Москвину, с некоторым снисхождением. «Не боец», — как-то обмолвился он, напомнив давнюю историю, случившуюся в декабре 1917-го. Председатель в ЦИК Каменев, первый человек в стране, побоялся ссориться с вождем и подал в отставку, упустив реальный шанс создать единое социалистическое правительство. Как понял товарищ Москвин, Ким Петрович был тогда не на стороне п р и ц о в наркома. Тот упрямо вёл страну к гражданской войне, с чем были согласны далеко не все в партии. Зиновьева товарищ Ким не воспринимал всерьёз, что ничуть не удивляло. Гришку партийцы откровенно не любили, считая выскочкой уцепившимся за пиджак вождя, а вот Троцкий… Однажды начальник сравнил льва революции со стихийным бедствием. Предотвратить невозможно. И спрятаться негде. Однако в последнее время львиный рык звучал уже не так грозно. Несколько дней назад Ким Петрович показал товарищу Москвину последние сводки по демобилизации РКК. От могучей некогда армии осталась едва ли десятая часть. Недаром Троцкий с такой надеждой смотрел на Запад, где никак не начнется долгожданная мировая революция. Но не это было главным. Все скорпионы выросли под жёсткой дланью вождя, и без него мало что стоили. Поэтому и стал объект горки главным секретом страны. Даже превратившись в неясную тень, предсоу наркома продолжал определять всю жизнь государства, пусть и не лично, а через свою свиту. «Когда же?» Нетерпеливо выдохнула Мурка, но договорить не успела. Телефон, стоящий на секретарском столе, звякнул. Товарищ Москвин вначале не придал этому обстоятельству значения, но вдруг с изумлением увидел, как обычно невозмутимый секретарь бледнеет, растерянно шлепает губами. «Сейчас, сейчас доложу!» Вскочил, на месте потоптался и рванул в начальственный кабинет, даже забыв прикрыть за собой дверь. Леонид и Мурка переглянулись. «Надоело мне здесь фартовый!» Шевельнула губами девушка. «На волю хочу! Душно тут!» Товарищ м о с к и н улыбнулся, по руке погладил. «Не спеши! Будет что в Париже вспомнить!» А сам глаз от двери не отрывал. «Что за притча? Или взбунтовался кто? Может, у товарища Дзержинского друзья нашлись с броневиками и пушками?» «Где это случилось? В Патриарше Ризнице?» Товарищ Ким появился на пороге невзволнованный, скорее удивленный. «Сюда, сюда приведут. Всю охрану подняли», – ч и с т и л секретарь, возникая под начальственным боком. «Позвонили к коменданту, Троцкому позвонили». Ким Петрович хмыкнул, обернулся. «Вот, товарищ Ульянов, какие у нас здесь страсти!» «Архи-любопытно, батенька!» – донеслось в ответ. «Как говорите фамилия этой воительницы?» «Верно!» – сказал мастер революционной тактики Дантон. «Смелость, смелость и еще раз смелость!» Ленин встал. Захотелось протереть глаза, а заодно как следует стукнуть себя по макушке. «Во французском оригинале еще лучше. Всегда смелость!» В приемную вошел невысокого роста человек в сером к о с т ю м е т р о й к и и старых стоптанных ботинках. Широкий темный галстук в горошек демократично сдвинут на сторону. Короткая рыжая б о р о д к а пистолетом торчит вперед. «Значит, договорились?» – негромко проговорил товарищ к и внезапно становясь очень серьезным. Рыжебородый кивнул, дернул бородкой. «Договорились. Признаться, очень не хотел вмешиваться в ваши свары?» но вынужден признать, что сие – типичная позиция русской интеллигенции, которая, как известно, не мозг нации, а нечто совсем иное. Поглядев по сторонам, шагнул к замершему в изумлении Леониду, резко выбросил вперед ладонь. «Ульянов!» Бывший старший уполномоченный, п о ж а л протянутую руку, заглотнул. «Да, конечно». я пан м о с к в и н леонид семенович дмитрий ильич внезапно воскнул к мурка здравствуйте владелец галстуков в горошек радостно улыбнулся и вы здесь прекрасное дитя яким петрович сразу сказал товарищу маруе с что она цыганка но данная девица от признания этого очевидного факта уклонилась ленид о облегченно вздохнул дмитрий ильич ульянов Младший брат. Не мудрено, что так похож. «Мы с товарищем Марусей у сестры, у маняши, познакомились, не без гордости, — пояснил Дмитрий Ильич, — и даже выпили по этому поводу очень хорошего розового муската. С бочкой, откуда его нацедили, связана одна призабавнейшая история. Однако узнать эту историю присутствующим не довелось. Входная дверь распахнулась, пропуская изрядно смущенного красноармейца в шинели, буденовке и при карабине наперевес. — Здравия желаю! — неуверенно начал гость. — Мы, значит, с о г л а с н о распоряжению. Не договорив, отошел в сторону, давая дорогу тем, кто был сзади. На пороге обозначилась женская фигура в расстегнутой черной блузке и мятой юбке. Негромко охнула Мурка. Леонид и сам поморщился, заметив кровь, густо заливавшую лицо. Пришедшая стояла нетвёрдо, цепляясь пальцами за дверной косяк. В висок ей упирался чёрный пистолетный ствол. «Двигай!» Толчок. Женщина шагнула вперёд, пошатнулась. Та, что держала в руке пистолет, высокая худая девушка в зелёной гимнастёрке вошла следом. Оглядевшись, заметила начальство и удовлетворённо выдохнула. «Прибыли! Товарищ Ким, разрешите доложить?» В приемную уже вбегала охрана, но Ким Петрович резко поднял руку. «Всем стоят на месте! Старшего ко мне! л я н и т помогите Гандле!» Только сейчас товарищ Москвин сообразил, кого привели в кабинет секретаря ЦК. Зотову он узнал сразу, но почему-то совсем не удивился. — Я сейчас присоединюсь, — подхватился Дмитрий Ильич. — У меня в кабинете саквояж. — Муся, голубушка, организуйте воду и чистое полотенце. Мурка, пискнув ага, убежала. Товарищ Москвин подвел Ларису Михайловну к стулу, усадил, прислонив голову к стене. Из сжатых губ послышался негромкий стон. Между тем, Ким Петрович, выслушав сбивчивый рапорт караульного, поблагодарил за службу и отправил вооруженный л ю т в о Свояси. Топот сапог, растерянные голоса в коридоре. Наконец все стихло. Так мне докладывать, как ни в чем не бывало, поинтересовалась кавалерия с девица. Товарищ Ким подверглась вражескому нападению прямо в помещении п а т р и а р ш з н и ц ы Убить хотели и, между прочим, про работу расспрашивали. Изъято оружие и удостоверение. Какой-то бред, негромко прогрел начальник. ольга «А без рукоприкладства нельзя было?» Ганла расцепила губы, пытаясь что-то прошептать. Леонид наклонился, прислушался. «Кима! Кима, сюда!» Товарищ Москвин хотел позвать начальника, но тут одновременно появились доктор Ульянов с большим фельдшерским саквояжем и Климова с к о в ш и н ы м и полотенцами. На Леонида замахали руками, и он предпочел отойти в сторону. «Будете ассистировать, Маруся», – распорядился Дмитрий Ильич, сбрасывая пиджак. «Даже если эта дама – врангелевская шпионка, медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно и в полном объеме». Лариса Михайловна с трудом подняла голову. «Я не шпионка, я не...» «А я не трибунал, матушка», – резко оборвал ее доктор. «Головой не двигайте, лишних слов не произносите и вообще...» «Не безобразничайте!» е м а р у с я вы куда?» Мурка, воспользовавшись паузой, сунула кувшин руки товарищу Москвину, а сама, подскочив к Киму Петровичу, принялась что-то оживленно шептать, для чего ей пришлось встать на цыпочки. Что случилось дальше, Леонид увидеть не смог, будучи окликнут Дмитрием и л ь и ч о м Пришлось заняться перевязкой. краем глаза бывший старший уполномоченный заметил, как к л и м о в а поговорил с начальством, подбежала к товарищу Зотовой, с х в а т и л ее за плечи. Товарищ Москвин недоуменно моргнул. «Выходят, они знакомы?» «Не отвлекайтесь!» строго заметил Ульянов. И Леонид вновь занялся раненый. Из коротких замечений доктора он уже понял, что кости целы, а вот сотрясение в с е н е п е м е н н о имеет место быть, а с носом так совсем беда. Смотреть на то, во что превратилась наглая и самоуверенная дамочка, было не слишком приятно, но по-своему поучительно. Товарищ Москвин решил, что б л ю м о ч к и еще крупно повезло. Через несколько минут, когда перевязка уже заканчивалась, подоспела подмога. Врач с несколькими санитарами, волочившими за собой брезентовые носилки. Леонид, поспешив сдать пост, убедился, что в приемной уже никого не осталось. Он взглянул на секретаря, и тот безмолвно кивнул на дверь кабинета. «Заходите, Леонид! Мы тут как раз приступили к страшному суду». Вопреки традиции, начальник не сидел на подоконнике, а стоял возле стола, упираясь в столешницу с сжатыми кулаками. Позабытая трубка скучала в стороне. Товарищ Изотова застыла по стойке смирно, высоко вздернув острый подбородок. в любом случае пойдете под арест ким петрович поморщился легко п р и с т у п н у в кулаком по зеленому сукну ольга вы же не террорист в конце концов нельзя же постоянно так нарываться действовала по обстоятельствам невозмутимо прохрипела к а в л е р из девицы мне между прочим с м е р т и угрожали а если бы эта дамочка стала бы меня пытать на предмет партийных тайн то что она из вашего отдела Мне доложено не было. И документов никто не предъявлял. Начальник только головой покачал. л е н и д решил, что пора вмешаться. «Товарищ Ким, Зотова действовала правильно. Я бы на ее месте этой... дамочки вообще шею бы свернул. Мы объявим, что тревога была учебной. Проверяли охрану в Патриарше Ризнице в связи с открывшимися там хищениями». а Ольгу Вячеславну, по-моему, следует наградить. В глазах девушки мелькнуло удивление, и товарищ Москвин с трудом сдержал усмешку. Он бы и сам с удовольствием отправил ее под арест, но уж больно хотелось досадить за знайки гандле. Судя по всему, у дамочки не только сотрясение, но и нос сломан. Молодец, товарищ Зотова! «Своих покрываете!» – безнадежно вздохнул начальник. Про у ч и б н у ю тревогу я и сам сообразил, даже предупредил заранее. Если бы не стрельба, никто бы не стал паниковать. «Садитесь, товарищи, чего уж там». Когда все разместились, Ким Петрович взял наконец трубку, закусил крепкими зубами чубук. «Я привык доверять людям. Лариса Михайловна работает со мной уже три года, она прекрасная контрразведчица, ни разу не ошиблась. Хотя методы у нее, признаться, не слишком приятные. Никто бы вас, Ольга, не пытал и не убивал, но п о с п р о ш а т ь как следует стоило. Почему вы постоянно интересуетесь вырыпаевым? Это не ваша компетенция. «Компетенция, значит...» Негромко повторил Азотова, не поднимая головы. «Смотрю я на вас, товарищ Ким, и понять не могу. Вроде не зверь вы, а за всяческую законность стоите. Про культ личности рассуждаете. А от парня даже могилы не осталось. В голубых глазах товарища Кима мелькнуло что-то странное. Ленит решил, что слова кавалерии с д е в и ц ы задели его всерьез. Комментариев не будет. Начальник, поморщившись, поудобнее перехватил трубку. «Не стану ни оправдываться, ни что-либо объяснять. Вы так коснулись высших секретов государства». Могу лишь сказать, что противник, с которым мы ведем борьбу, опасен, умен и вооружен до самых зубов. Его возможности вы себе даже не представляете. А то, что вы, Ольга, до сих пор живы, как раз доказывает, что я не зверь, а совсем наоборот. Под арест я вас все-таки отправлю. До вечера, пока бумаги не оформим. Вопросы есть? Зотова п о ж а л л а плечами. Да сколько угодно. Но я только один задам насчет возможностей. Враг этот, о котором вы сказали, способен создать двойника, чтобы и голос, и лицо, и память. Один в один человек, но все-таки не он. Может, и кое-что похлеще. Ким Петрович поглядел с интересом. Уже сталкивались? А еще он владеет техникой, такой, что нам даже не снилось. Все. Идите в комендатуру и пишите о б ъ я с н и т е л ь н о Об учениях вы не знали, поэтому и действовали как на перекопе. На том и с т о и т е а вось с пониманием отнесутся. И если отпустят, поезжайте домой и никуда не выходите, ясно?» Когда за девушкой закрылась дверь, Ким Петрович, д о с т а л из ящика столопачку табака «Аутун-Имлин», принялся неспешно набивать трубку. «Значит, 15 октября сюда приезжал двойник?» Осторожно поинтересовался Леонид. Если даже товарищ Куйбышев поверил. Начальник покачал головой. Комментариев не будет. Ни сейчас, ни через сто лет. Есть тайны, которые навсегда должны остаться тайной. Наш противник тоже тайна. И я, к сожалению, раскрыть ее до конца так и не смог. Безумец Летишинский уверен, что к нам на землю сошел падший ангел, чтобы навязать людям свои законы. Другие грешат чуть ли не на тамплиеров, желающих воздвигнуть в р о с с и и новый храм. Третьи всерьез ищут причины в поисках Шамбалы. Думаю, все эти версии нам подкидывают, чтобы мы продолжали заблуждаться и дальше. Но очевидно, что некая сила взялась за нашу страну всерьез. Вы уже знаете, что я родился не здесь, не в этом мире. Там, где я вырос, состоялась сталинская диктатура, верная по замыслам, но ч у д о в и щ н о е по исполнению. Уверен, что за нею стоял не наш Коба, а кто-то совсем другой. Поэтому я знаю, что нас ждет и очень хочу, чтобы здесь история пошла иным путем. Очень трудно найти единомышленников, нужны лучшие, а их не так много. Наш противник тоже набирает себе команду, дорог каждый человек. Теперь я остался без Ларисы Михайловны, ее придется заменить. «Кем?» «Зотовой», усмехнулся товарищ Москвин, доставая папиросы. «По-моему, это очевидно». «Вы разрешите?» «Курите, конечно». Ким Петрович поглядел на трубку, которую так и не зажег. «А я, пожалуй, пока не стану». «Вы, возможно, удивитесь, Леонид. Но л ь г у з о т о в а нам кто-то навязывает. Причем не слишком аккуратно. Она не агент, работает вслепую, но опекает ее очень плотно». «Кстати, огромное спасибо за товарища Климову. Теперь у нас будет свой человек в горках. Это здорово облегчает задачу. Если не секрет, она вам просто знакомая?» Бывший старший оперуполномоченный покачал головой. «Очень непросто, товарищ Ким. С ней вообще все непросто». Начальничьи брови взлетели вверх, но р а с с п р о с о в н е последовало. Леонид удивился такому вниманию, но внезапно понял. Гандла уже не в фаворе. Кавалерия с д е в и ц ы веры нет. Товарищ Ким решил испробовать в деле новую сотрудницу. «Эх, Мурка, Маруся Климова!»